Глава 15. Племя будущего. Содружество, надежда и путь вперёд. Содружество узнавания и единения важнейший элемент выживания в горе. Как я упоминала в начале книги, общность залог выживания. Мы нужны друг другу. Горе само по себе одинокое переживание. Оно переписывает вашу адресную книгу. Люди, которые, как вы думали, пройдут с вами огонь и воду, Исчезли из вашей жизни или вели себя так неприятно, что вам пришлось прервать общение с ними. Даже те, кто искренне любит вас и хочет, во что бы ты ни стала, быть рядом, не могут по-настоящему присоединиться к вашему горю. Может возникнуть чувство, что со смертью близкого человека вы утратили целый мир. Многие люди, переживающие утрату, чувствуют себя как на другой планете или хотели бы там оказаться. найти таких же, как они, тех, кто их понимает. Нам всем нужно место, где мы можем откровенно говорить о том, насколько нам тяжело, где мы можем поделиться своими чувствами и не бояться получить в ответ критику и обесценивание. И хотя некоторые друзья и родственники хорошо справляются с этой задачей, я обнаружила, что наилучшее понимание можно найти в среде других. горяющих людей. Я дружу с Эли уже много лет. Мы познакомились в интернете и встретились в реальности уже будучи виртуальными друзьями. Однажды летом она путешествовала по Аригону на велосипеде, и мы договорились встретиться в Сесайде. Когда я приехала в этот город, там на улицах были толпы людей, и меня охватила тревога. Смогу ли я узнать её в этом потоке? Я же раньше видела только фото. Нельзя же просто подойти к человеку и сказать: "Простите, мы с вами не знакомы?" Но потом я подумала: "Так ведь с ней же будет сын, Вейзу. Я отлично помню, как он выглядит". Стану высматривать его. И лишь через несколько секунд я вспомнила: "Вейзу погиб в том же году, что и Мэт. Я никогда с ним не встречалась. Более того, именно вследствие его гибели мы и познакомились с Элли". Вообще Очень много людей в своей жизни я узнала лишь потому, что кто-то погиб. И именно благодаря этим людям я выжила. Многими прекрасными вещами я обязана сообществу горюющих людей. И таков один из немногих даров утраты. Каждый из нас примял бы наше сообщество на ту жизнь, что мы утратили. И мы вправе об этом заявить без угрызений совести. И каждый из нас будет изо всех сил любить, оберегать, защищать и уважать своих собратьев в этой жизни, о которой мы не просили. Цитата. Моё сердце всё ещё разбито, но оно постепенно исцеляется, так как может. В нём навсегда останутся раны и другие следы глубокой болезненной утраты, и оно никогда не станет прежним. Оно сделалось и сильным, и более грубким, более открытым и закрытым одновременно. Наши утраты различны, но я признаю вашу. Я слышу ваши слова и чувствую вашу боль, потому что у всего этого одни корни. Я признаю вашу боль, потому что ощутила свою. Наши истории различны, как и имена наших ушедших близких. Я оплакиваю мои отношения. Но я хочу, чтобы вы знали. Я признаю вашу трагедию как истинную и реальную. Больше всего на свете я хочу, чтобы вы ощутили, ваша утрата признана и принята. Я слышу вас. Я склоняюсь перед вами. Грейс, участница курса писать своё горе о племени абритённом после смерти её брата. В одиночестве в мести. Я пишу и говорю о горе почти ежедневно. Мои записи, мастерские, курсы, всё, что я делаю, призвано дать хоть какое-то утешение людям, испытывающим боль. Когда я делюсь историями трагедии собственной жизни и жизни моих слушателей, я рассказываю вам, что вы не одиноки. Но здесь возникает языковая ловушка которая особенно ощутима в ранний период горя. Когда в вашу жизнь врывается серьёзная утрата, вы часто слышите: "Ты не один". Но на самом деле это неправда. Сколько бы люди ни говорили, что не оставят вас, как бы они ни заботились о вас, никто не сможет прожить ваше горе вместе с вами. Никто не сможет разделить с вами ваших истинных мыслей и чувств. И это не просто слова. Вы одинок в своём горе. Лишь вы один несёте в себе знание о том, как боль живёт в вас. Лишь вы один знаете все подробности и нюансы того, что произошло и того, что утрачено. Лишь вы один знаете, как глубоко изменилась ваша жизнь. Лишь вам одному придётся по-настоящему справляться с этим в своём сердце. Никто не сможет сопровождать вас на этом пути. Такова правда. Даже если рядом найдётся человек, переживший схожую утрату. В мире поддержки людей, испытывающих горе, распространена история под названием Антилопа Видуин. Одной из её версий можно найти в книге Арабские народные сказки. Мужчина находит тело своего сына с целью смягчить тяжесть этой новости для своей жены. Он оборачивает тело сына в плащ и говорит жене, что принес с охоты антилопу. И чтобы приготовить мясо, ей надо одолжить котел в доме, не знавшем горе. Она идет от дома к дому и просит котел, но все отказывают ей, поведав истории утрат, постигших их семей. Жена возвращается домой с пустыми руками и говорит, в деревне нет котлов, в которых не приготовили бы когда-то пищу с корме. Мужчина разворачивает плащ, показывает жене тело сына и говорит: "Теперь наша очередь готовить пищу скорби, ибо это и есть моя антилопа". Одна из интерпретаций притчи заключается в том, что горе касается всех. Следовать ли данной версии или сюжету про гуру и горчичное зерно или любой другой истории на эту тему, но основной посыл именно таков. Горяют все. Ни один дом, ни одна жизнь не могут избежать боли. В этой интерпретации мне не нравится предполагаемое логическое заключение. Все горяют, а потому и в вашем горе нет ничего особенного. Иными словами, выше нос. На ваши страдания никто не будет обращать внимания, ибо все вокруг страдают. У вас нет права на глубокое горе. поскольку вы не одиноки в своем опыте утрат. Вам предлагается считать свою боль не слишком сильной лишь на том основании, что другие тоже испытали подобное. Но на эту историю можно взглянуть и под иным углом. Переходя от дома к дому и не зная, что в собственном доме ее ожидает горе, женщина встречалась с горем других людей. Она узнавала, что, Какие семьи уже пережили утрату, которая лишь предстояла ей самой. Сама того не ведая, она создавала основу своего собственного сообщества внутри сообщества. Поход от двери к двери подготовил её к тому, что её ждало. Словно кто-то шептал: "Посмотри на них. Узнай их. Ты будешь невероятно одинока в своём горе". И вот люди которым точно известно, каково это. Тот факт, что другие люди испытали боль, если даже она выглядит похожей на вашу, не избавит вас от горя, но благодаря этому вы найдёте понимающих вас людей. Познакомьтесь с вашим племенем. Это укажет вам, кто способен выслушать вашу боль, кто сможет быть рядом, смотреть, лицезреть ваши страдания. В тот день в Сесаде я ожидала увидеть сына Эллеи, потому что он стал реальной частью моего племени. Он обрел плоть в рассказах Эллеи, где горе соседствует с любовью. И я знаю о нем с обеих сторон. Я изуреален не только потому, что я вижу его счастливым и живым на фото, но и потому, что я была свидетелем истории создания каждой фотографии, которую показывала мне его мать. Я вижу следы бессонных ночей на лице моей подруги. Я вижу, как Вейзу становится больше опухолью, чем мальчиком. Я вижу дни, когда смерть и жизнь сменяют друг друга. И тот день, когда смерть приходит навсегда. Я вижу, как горе прокладывает себе путь через Илею и отражается в каждом ее шаге. Я вижу любовь, слитую с отчаянием, и она видит тоже смерть. О моей душе. Мы слышим друг друга. Нам больно, и нам спокойно в присутствии боли друг друга, так же, как в присутствии любви. Всё это мы приветствуем. Вот что важно. В сообществе переживших утрату всё приветствуется. Мы знаем, что одиноки, и что в этом мы не одни. Мы слышим друг друга. Это ничего не поправит, но почему-то меняет цитат. Грусть лечится единением с другими. Доктор Полин Босс. Родство и признание. Другие люди, испытавшие столь же глубокую боль, что и вы, понимают степень вашего одиночества. Благодаря встрече с ними вы осознаёте, всё, что вы переживаете, нормально, даже если кажется странным. Люди, обитающие на территории горя, подтверждает страшный и уже известный вам факт. Есть вещи, которых никогда не удастся исправить. Может показаться, что это прямая противоположность помощи, но для того, кто переживает серьёзную утрату, признание другими глубины его боли становится самым настоящим спасением. Когда на тебя смотрят, видят тебя, признают разрушение основ твоей жизни, это вызывает какое-то изменение, каким-то образом помогает. Возможно, это единственное, что помогает. Содружество в утрате один из лучших показателей даже не выздоровления, а выживания. Выжить можно и в одиночку, но если двигаться с целым племенем горящих сердец, это гораздо легче. Цитата. Смерть создаёт семью. Я выхожу в круг матерей, отцов, дочерей, сыновей, партнёров, и в глазах у них навек слёзы. Я хочу убежать назад. Я хочу убежать, но не бегу. Я беру их за руки, святых скорбящих. Мы не можем убежать от боли, поэтому вступаем в неё. Мы обнимаем друг друга в любви и в свете. Мы спотыкаемся и подхватываем друг друга. Мы бредём вместе, не зная зачем и куда. Метеориты падают в лунном свете, и мы какое-то время бредём все вместе. Кэти Томас Розен, участница курса писать своё горе о смерти своего мужа Сэта, племя будущего. Окружающие могут начать беспокоиться о том, Что вы уделяете чересчур много времени форумам и книгам, посвящённым горю, и слишком часто общаетесь с людьми, пережившими схожую утрату. Это просто смешно. Мы все ищем отношения с похожими на нас людьми, естественным образом, стремясь к тем, с кем можно разделить важные интересы, увлечения, истории нашей жизни строится на общности с другими. Конечно же, вы ищете людей с похожим опытом горь. Как писал один психотерапевт, после трагедии такого масштаба мир делится на тех, кто понимает, и тех, кто не понимает. Между вами и внешним миром пролегает пропасть. Возможно, со временем её глубина уменьшится, но пока что она огромна. И именно потому вы сейчас нуждаетесь в племени союзников. Мне раньше очень не нравилось слово «племя». От него веет уклоном философия Нью Эйдж, что меня всегда раздражало. Однако, пережив то, что пережила я, обретя свой народ и создав пространство, где такие люди могут найти друг друга, я стала хорошо относиться к этому слову. Мы — племя. Племя будущего. В этом будущем, после смерти, после утраты, После того, как все остальные двинутся дальше, останется содружество горяющих людей. Сейчас обрести такое содружество стало чуть проще, чем в то время, когда я овдовела. Тогда действительно не было ничего подобного. На большинстве сайтов поддержки в горе предполагалось, что если я вдова, мне наверняка больше 70 лет. Тени многие сайты, которые всё-таки были посвящены поддержке после внезапной смерти партнёра в молодом возрасте, имели сильный религиозный уклон или пытались скрытне поправимые за радужными обещаниями счастливого финал. Банальные слова утешения и примитивные объяснения никогда не помогали мне и до смерти Мета, а после неё стали совершенно невыносимы. Будучи рефлексирующим, сверхчувствительным, эксцентричным человеком, художественным складом ума, в своём маленьком городке я часто ощущала себя лишней. Но после смерти Мэта я окончательно потеряла своё место в мире. В то время я проводила бесчисленные часы в интернете, в поисках хоть кого-нибудь, в чьих словах я могла бы узнать себя, по кусочкам, извлечённым из длинных веток комментариев. Роясь в никому неизвестных тогда блогах, я обрела свой народ. Чтение их историй и выслушивание правды об их жестокой, нистовой боли помогли мне больше, нежели что-либо иное. Люди, которые появились рядом со мной, те, кого я нашла, они решили вместе стоять на краю бездны, возникшей в наших жизнях, не отворачиваясь и ничего не приукрашивая. Именно благодаря им я выжил. Их истории стали для меня тропинкой из хлебных крошек. По ней я могла выбраться из тёмного леса, а я тогда часто там бродил. Я могу подтвердить точность древнего выражения: мы стоим на плечах гигантов. И я пережила то, что пережить невозможно, благодаря их душевной щедрости, нашему совместному творчеству, нашей истории. Мы видели друг в друге отражение разбитого мира. Вместе с моими товарищами по вдовству, по горю, по разбитому сердцу, мы создаём историю выживания в ней избывной боли. И делаем мы это, просто говоря правду. Мы приняли недвижимую реальностью утрат, сопровождали друг друга внутри неё, признали истину друг друга. Вот в чём сила признания. В горе оно становится не решением, но союзником. Именно оно помогает нам пережить всё это вместе с другими опустошёнными и разбитыми сердцами. Мы не пытаемся исправить или приукрасить ситуацию. Мы говорим и добиваемся выслушивания, подтверждения и признания этой правды. Мы нужны друг другу. Смотрите, в чём дело. Я не собиралась становиться психотерапевтом для людей в горе. Если бы мы от не умер Я бы скорее всего оставила профессию психотерапевта. За несколько дней до его смерти я говорила ему, что устала обслуживать боль других. После его смерти я завершила свою практику и больше никогда не видела тех пациентов. Но горе открыло мне ранее неведомые грани одиночества. Хотя к одиночеству мне было не привыкать. Именно это чувство заставило меня разыскивать людей, которые впоследствии стали моим племенем. Такой поиск иголки в стоге сена с постоянными тупиками, разочарованиями и неверными шагами и стал причиной моей нынешней работы. Мне была невыносима мысль, что люди, внезапно оказавшиеся в ситуации горя, не смогут найти никого и ничего похожего на них самих. Я вернулась в терапию, потому что поняла силу общности. Как я уже упоминала, письмо всегда было моим любимым средством самовыражения. В начале своей новой работы я писала, чтобы дать другим то, в чём нуждалась сама. Союзничество, признание, выживание. Я писала потому, что мои слова помогали. Я писала для того, чтобы человеку в горе стало легче обрести союзников. Я писала книги и вела блоги. создавала курсы и открывала мастерские ибо если я могла сделать хоть что-то, дабы облегчить ношу горя хоть одному человеку или тысяче человек, то я обязана была это сделать. У меня не имелось выбор. В данной книге много цитат из работ участников моего курса писать своё горе. В последние несколько лет Мне посчастливилось читать и наблюдать множество прекрасных и жутких историй. Слушатели этого курса не устают поражать меня своей способностью любить, быть рядом друг с другом, проявлять доброту, понимать и принимать окружающих. Начав с первых осторожных обменов сообщениями в интернете и продолжив взаимной поддержкой в течение ряда лет, эти писатели стали друг для друга семьёй. Они с радостью, любовью и признанием принимают каждого нового человека, каждую новую историю. Мы все смогли дать место тому опустошению, которое свело нас вместе. То, что помогало мне выжить, помогает выжить им и поможет выжить вам. Союзничество в боли, сила присутствия и свидетельства. Это не магия, это любовь, та, что не отворачивает взгляд. Возможно, вы обретете ее в практике совместного письма в реальности или на форуме в интернете. Не важно, где именно. Важно найти место, где вашу утрату поймут, признают, засвидетельствуют. Когда из вашей жизни исчезает самый ее центр, вам нужно общество других людей, которые смогут встать вместе с вами на краю пропасти и не отвернуться от нее. Цитата. Мы образовали прекрасную компанию людей, столкнувшихся с горем. Я буду помнить все их голоса, даже самые тихие. Я всегда обращала внимание на молчаливые лайки под своими постами. Я желаю каждому из нас, включая себя, продолжать искать тех, кто понимает утрату и боль, находить крохи утешения и облегчения в эти тяжёлые времена. Сообщество в которых будут слушать и услышать наши слова. Будут делиться своими историями утрат. Мы создали прекрасный хор, делились прекрасной музыкой. Я слышала гимны жизни, погребальные плачи и отчаяния, хоралы любви и оперы-утраты. Пожалуйста, продолжайте писать, каждый из вас. Я надеюсь вновь услышать все ваши голоса в других сообществах, в ваших блогах, В случайных местах в интернете я надеюсь, что синхрония вселенной вновь объединит наши голоса и сольёт их с другими. Я надеюсь, что каждый из нас найдёт возможность поделиться с кем-нибудь, кто понимает реальность утраты, кто помогает нам дать место тем, кого больше нет, кто понимает боль. Приветствую вас, друзья мои. Я склоняюсь перед вами. Крис Глойн. Участница курса писать своё горе о смерти своего мужа била. Культура доброты. Союзничество с теми, кто понимает глубину вашей боли, не помогает исправить ситуацию. Как я говорила уже много раз, некоторые вещи непоправимы. Их можно только нести с собой. Ваше горе, вашу любовь придётся нести с собой. Выживание в горе или даже постепенное создание новой жизни в соседстве с горем идёт рука об руку с желанием быть свидетелем себе и другому, внезапно оказавшемуся в совершенно новой жизни. Вместе мы создаём надежду для себя и друг для друга. Мы нужны друг другу, чтобы выжить. Я желаю вам найти свой народ, тех, кто увидит вашу боль, станет вашим союзником обнимет вас хотя вся тяжесть вашего горя навсегда останется лишь вашей кажется что сообщество найти трудно но это возможно ищите соплеменников собирайте их и объединяйте во флотилию света которая понесёт вас дальше один из слушателей моего курса охарактеризовал наши пишущие сообщества как культуру доброты Именно этого я желаю вам. К счастью, сейчас существует намного больше возможностей для поиска и создания таких сообществ, чем несколько лет назад. В той жизни, о которой вы не просили и которую не предвидели, эти островки истинного союзничества значат очень много. Их поиск требует немало труда. Я знаю. Их стало проще искать, однако всё ещё непросто. читайте всё, что способно вынести ваша душа и разум. Читайте чужие комментарии, игнорируя глупые и жестокие. Переходите по ссылкам, оставляйте свои. Выслеживайте людей в диком мире горя, пока не найдёте их лагерь. Я могу говорить об этом бесконечно. Но вот что я знаю наверняка: мы можем найти друг друга, обозначив себя Голоса моего племени были редкостью в ранний период горя. Я нашла их потому, что они хотели, чтобы их нашли. Пишите, комментируйте, связывайтесь. Чем большим количеством способов вы станете высказывать правду, тем проще людям будет вас обнаружить. Тем больше путей найдут ваши слова к их душам. Зажгите фонарь. Поднимите его вверх и ищите, находить. Я знаю, что порой это изматывает. Но обретение своего племени гарантия облегчения. Союзничество и сообщество помогут вам выжить. Даже если вам кажется, что это невозможно, прошу вас хотя бы желать, чтобы вас нашли. Будьте настойчивы. Вас может быть немного, но вы точно не одни в своём кошмаре. Мы здесь, и мы слушаем вас. Никто не имеет доступа к самому сердцу скорби. Мы все, даже те, кто знает силу боли, не можем быть с вами в вашем глубочайшем горе. Оно принадлежит лишь вам. Но вместе мы можем признать друг друга и склониться перед болью. Наши души несут огромную печаль. Мы можем сопровождать друг друга сквозь эту боль. Наши слова стучат в душу другого. И мы становимся друг для друга островками отдыха. Правда в том, что вы не одиноки. Цитата. Благослови. Те, кто плачет, услышьте. Мы плачем с вами. Мы делимся разным горем. Утрата, которая вырвала нас из общества, именно она собирает наши племя. Мы свидетели, очеловечиваем опыт каждого, слушая о нём. В тьме маленький огонёк. В одиночестве тихий голос. В тишине немного любви. Ухо слышит, сердце говорит тихо и коротко, о разбитом. Кричит Эдгар, участник курса, писать своё горе о потере брака, идентичности и причастности.